Представление завершалось дивертисментом с участием двух-трёх персонажей, в которыми играли то битая, то паяц, то Геркулес. В содержание и постановку этих сценок директор, исполнявший в них главную роль, вносил фантазию, какую редко встретишь в Болгании. Это были шутовские выдумки без начала и конца, потешные неразберихи, пересыпанные звучными пощёчинами и пинками взад, имеющими привилегию смешить мир с тех самых пор, как он существует. Остраумные пантомимы, которые передавались милыми лукавыми гримасами, сногсшибательные превращения, головокружительные выдумки, уморительные шествия. И тут Старое тело директора ещё обнаруживало немало ловкости и проворства. Тамаза Бескапе был в молодости не заурядным гимнастом. Он рассказывал, что в одной пантомиме собственного изготовления, удирая с мельницы, где его накрыл муж мельничихи, он шагал прямо по остриям палок, которые держали в воздухе подосланные мужем люди, чтобы отлупить соперника. Но с годами итальянец по невеoli обратился к пантомимам, требовавшим менее сложной гимнастики, и теперь довольствовался несколькими прыжками, выкидывая то там, то сям, по ходу интриги, то прыжок труса, то прыжок пьянчушки. Среди прыжковых пантомим его сочинения, особенно его любовью, стала пользоваться маленькая интермедия, приспособленная к его теперешним возможностям и имевшая к тому же большой успех как у городских, так и у сельских зрителей. Эта пантомима называлась Заколдованный мешок. Первое В окрестностях Константинополя, изображённого ширмой с вырезанными наверху очертаниями минаретов, прогуливается старик Бескопы, переодетый в англичанку, в неизбежных синих очках, в нелепом костюме под вуалью цвета опавших листьев. Второе. Встреча англичанки с двумя чёрными евнухами. Третье. Вкратчивая непристойная пантомима евнухов, перечисляющих англичанке все выгоды и утехи, которые ожидают её в серале султана. Четвёртое. Добродетельная полная негодования пантомима англичанки, заявляющей, что она порядочная мисс и готова скорее погибнуть, чем лишиться невинности. Пятое. Попытка похитить англичанку Героическое сопротивление молодой особы, кончающееся тем, что один из евнухов вытаскивает мешок с помощью товарища, всовывает туда англичанку и завязывает мешок верёвкой, продёрнутой в край. Шестое. Чёрные евнухи водрушают себе на плечи мешок, в котором несчастная жертва дрыгает ногами и отбивается как бесс. И тут наступал самый эффектный момент. В то время как евнухи готовы были скрыться с добычей, дно мешка внезапно разверзалось, и англичанка вываливалась в одной рубашке и улепетывала со всех ног в комическом ужасе самыми потешными стыдливыми жестами. Чёрные явнухи неслись в погоню, а преследуемая жертва спотыкалась и кувыркалась, вызывая дружный хохот, потом снова пускалась на утёк, ещё более ошалев и обезумев от страха, ещё более смущаясь в куцам белом ночном одеянии, и это продолжалось до тех пор, пока она не исчезала, ловко нырнув в форточку, проделанную в ширме.